Глава сорок Ложь. Щеки коснулось горячее дыхание. Лед с треском раскалывался. Кто-то вонзал в него клинок, пробивался, чтобы ее вытащить, словно высекал статую. Айсла не могла открыть глаза. Они замерзли, как и все остальное тело. Ресницы слиплись. Даже неспособная видеть, Айсла знала, что вокруг до сих пор ночь, ведь стало холоднее. Она попыталась разомкнуть губы, поблагодарить того, кто ее освобождал, но они остались скованы морозом. Кто бы там ни был, он с силой бил оружием по льду снова и снова, так что дрожь пробирала Айслу до костей. Одно неосторожное движение, и удар придется по ней. Это она, да? произнес голос, бесконечно глубокий и полный насмешки. Еще голос. «Ну, посмотри на личика. Разумеется!» По щеке Айслы прошлось нечто острое. «Клинок? Нет, ноготь. Очень длинный ноготь. Из ее костей мы приготовим бульон, который наполнит нас силой. А волосы сожжем и вдохнем дым, чтобы снова стать прекрасными». У Айслы перехватило дыхание. «Она проснулась, да?» — зазвучал первый голос как думаешь она нас слышит плевать где там фрейер колоть этот лед нелегко поблизости что то зашуршало а потом тут я вы ее так и нашли первый радостно взвизгнул как крысу в медовой ловушке хорошо очень хорошо лед потеплел превращаясь в воду Айсла соскользнула вниз по склону горы и рухнула на землю Тело оказалось на свободе, но Айсла все равно не могла шевельнуть ни единым мускулом, даже чтобы дотянуться до кулона. Кто-то схватил ее за плечи, рывком поднял. Кто они? Каннибалы, что поджарят ее на вертеле и полакомятся обугленной плотью. Айсла так замерзла, что почти этому обрадовалась. Кем бы они ни были, им помогал лунеанец. Тот, кто разморозил лед. Они понесли Айслу в лес, и она расслышала ту нелепую птицу, которая ее выдала. Птицу Клео. Неужели та продолжала наблюдать? Правительница лунианцев явно получила бы огромное удовольствие, если бы увидела, как Айслу заживо поджаривают. «Пристрели птицу, а то из ушей сейчас кровь хлынет». В ночи раздался хорошо знакомый звук. Свист стрелы. На мгновение воцарилась тишина. А потом снова донесся птичий виск. Ты гребаную птицу прикончить не можешь. С каких радостей тебе должно достаться сердце? Это я ее нашел. Так может, мне тебя пристрелить и оставить ее себе? Птица все визжала и визжала, почти радостно. Лес затих. Резко поднялся ветер. Во рту Айслы появился металлический вкус. Один из похитителей вдруг заорал, и мимо ее лица с ревом пронесся жар пламени. В нос ударил запах разбившихся неподалеку звезд, на кожу брызнула кровь. Тот, кто нес Айслу, ее выронил. Но прежде чем она успела упасть, ее подхватили чьи-то руки. И дикая взмыла в воздух. Айсла была металлом, из которого ковали лезвие. Ее настолько переполнял жар, что она закричала. И поразилась, как у нее вообще на это хватило сил. «Еще немного», — произнес кто-то. При звуке этого голоса Айсла замерла и брыкнулась изо всех сил оттаявшими конечностями. Ей на глаза легла ладонь, согревая, чтобы Айсла наконец смогла их открыть. Над ней, хмурясь, стоял Ора. «Ты?» — процедила Айсла сквозь зубы ядовитым тоном. Руки чесались его удавить, выпотрошить, вспороть клинком, вырвать сердце голыми руками. «Явился ли он, чтобы ее убить? Нашел ли король, наконец, сердце Лайтларка?» «Прежде чем ты совершишь те зверства, которые, я уверен, сейчас воображаешь», — произнес Ора. Позволь мне сказать». Айсла бы на него бросилась, не став слушать и слова, но тело все еще было слишком непослушным. Ора вздохнул. «Я тебя не предавал, Дикая». Она открыла было рот, но король продолжил. «Хотя твоя вера в это чрезвычайно помогла». «Помогла чему?» — прорычала Айсла. «Он лгал. Она не верила ни единому слову из его поганого рта». Среди мест, где тьма встречается со светом на острове Луны, есть то, куда невозможно попасть без Клео. Много столетий назад его заключили в лабиринт, дабы спрятать от чужаков. Она была мне нужна, поэтому я сменил пары. Ногти Айслы вонзились вплоть ладони. К пальцам вернулась подвижность. Может, если действовать достаточно быстро, ей удастся задушить Ора? Айсла попыталась поднять руку, но та едва оторвалась от постели. «Постель!» Айсла бешено заозиралась. Она была не в своей комнате, а в его. Простые стены, но потолок из чистого золота. Каменные полы. Все окна занавешены тяжелыми тканями. Ора отступил на шаг от кровати, заметив пристальный взгляд Айслы и, вероятно, ее панику. Я принес тебя сюда после того, как нашел. Подозревал, ты не захочешь, чтобы о случившемся узнали остальные. Все это не имело смысла. Почему Ора ее спас? Он утверждал, что не предавал, что их план еще в силе, что все его поступки были направлены на поиски сердца. Ложь! Столько, что не сосчитать! Вокруг тебя сплошь ложь и лжецы. Ора продолжил. «Клео, наконец, отвела меня туда сегодня. Так я тебя и нашел. Я был на острове Луны в лабиринте. Сердце там не оказалось, что хорошо, потому как, подозреваю, его бы попыталась заполучить Клео. Но для поисков у нас осталось лишь два места. У нас? Нет больше никаких нас!» Айсла покачала головой. По ее щекам потекли слезы. Боль от предательства была еще слишком свежа. «Дело не в смене, пар. Голос Айслы сорвался, и она возненавидела его за это. «Я тебе доверяла! Я... Ты... Ты им сказал... Ты...» Оран на мгновение прикрыл глаза. «Понимаю, мне жаль. Искренне». Клео заподозрила неладное. Она каким-то образом узнала, что мы накануне побывали на острове Луны. Айсла подумала о птице, шпионке. Это она их заметила. Единственный способ убедить Клео помочь — отречься от тебя. При всех. Твоя реакция и поведение в течение этих недель должны были быть неподдельными. Причина недостаточно хороша. Айсла уже открыла рот, чтобы сообщить об этом Ора, но тот снова продолжил. «И мои источники сообщили». Клео все больше убеждается в том, что должна умереть стелларианка. «Что?» — Айсла едва удержалась, чтобы не вскочить. «Бессмыслица! Клео желает моей смерти!» Ора нахмурился. Желая она от тебя избавиться, убила бы сегодня». «Так она почти справилась!» — возмутилась Айсла. «Если бы Ора ее не спас, она бы стала чьим-то ужином!» «Зачем ей выбирать Стелларианку?» Клео считает ее самой слабой. «Самый малочисленный народ. За последние пятьсот лет из-за своего проклятия они почти не развились». Голос Айслы дрогнул. «Ты... ты же не согласен, правда?» Ора качнул головой. «Нет, Стелларианцы неотъемлемы. Я раскрыл твою тайну не только для того, чтобы заставить Клео мне довериться» но и поставить ее решение под сомнение. Раньше, когда Клео и Селеста были объединены в пару, Лунианка не могла ее убить. А раз я все переменил, она сразу бы сделала ход против Селесты, закончила Айсла. Ора кивнул. Именно. Айсла подумала, что Клео совершенно плевать на правила или обещанную победой силу. Зачем, если это она сама и наложила все проклятия? Хотя если Ора прав, и раскрытие тайны спасло Селесту, тогда Айсла была ему благодарна. Все, что он сказал, звучало логично. Если Ора говорил правду, то последние две недели он делал все, лишь бы уберечь Айслу и их план. Она покачала головой. «Я тебе не верю». «Я никогда не лгал тебе, Айсла», — Ора приблизился на шаг. «Хотя ты лгала мне множество раз». Еще шаг. Ты поделилась со мной своей тайной. Теперь позволь мне раскрыть тебе свой дар. Никто не может мне солгать. Айсла вспомнила его слова в пещере. Потому что я знаю, когда мне лгут. Его дар. Айсла часто заморгала. На протяжении турнира она врала Ора столько раз, что трудно сосчитать. За все то время, что они работали в паре, И каждый раз он все понимал. Ора сощурился. «Ты только и делала, что лгала, но я все равно поведал тебе о сердце. Рассказывал все, кроме этого. Потому что боль предательства на твоем лице привела Клео в восторг. Именно поэтому она согласилась отвезти меня, куда я пожелаю. Клео была в экстазе, что я разоблачил тебя и предпочел взять в пару ее». Ора замер совсем рядом. Айсла по-прежнему сжимала кулаки, но на мгновение задумалась, как приятно было бы влепить ему пощечину. «Ты подверг меня опасности», — процедила Айсла. «Клео могла меня убить». «Я всегда был рядом», — парировал Ора. «Я знал, что ты перебралась в зеркальный дворец. Я охранял его вход, разместил неподалеку стражу. Как думаешь, Элли удавалось проходить невредимой? Куда бы ты ни шла, я следовал за тобой». А когда не мог, стража наблюдала за Клео, и я был уверен, что она к тебе не приблизится. Айсла невесело рассмеялась. «А сегодня?» «Сегодня я отправился на встречу с Клео, а ты смешала планы, незаметно проскользнув за ней. Но я тебя нашел, не так ли?» Ора снова качнул головой. Клео что-то задумала. Она втайне собирает войско. «Что ж, об этом Ора знал». Сердце находится на ее острове. Боюсь того, что она вытворит, если доберется до него раньше нас. Ора прав. Айсла была убеждена, что именно Клео наложила проклятие. Если теория Ора верна, значит, Лунианка уже однажды воспользовалась сердцем. Что мешает ей повторить? Взгляд Ора стал неумолимым. Я доверяю тебе, Айсла, хотя ты создавала множество причин этого не делать. Доверишься ли ты мне, во имя блага наших народов? Наших народов. Айсла не испытывала желания общаться с королем, однако у нее не было плана. Селеста продолжала тщетные поиски разрушителя ус. А ее народ умирал. Значит, твое предложение все еще в силе? произнесла Айсла, хотя каждый нерв ее тела буквально вопил, что доверять ора нельзя что она должна вонзить ему в спину клинок, пусть почувствует, каково это. Ора кивнул. «Когда мы найдем сердце, его получишь ты, обретешь обещанную силу». Довериться ему после такого предательства все равно, что расписаться в собственной глупости. Но отчасти Айсла надеялась, что король не лжет, что у нее действительно есть шанс спасти свой народ и себя саму. А еще Айсла не могла закрыть глаза на то, что Ора уберег ее от верной гибели. Снова. Но это же какая-то бессмыслица. Если король действовал против нее, почему не желал ей смерти? Так исполнилась бы часть пророчества. Айсла разжала кулаки, и кинжал, который она вытащила из потайного кармана штанов, пока Ора говорил, со звоном упал на пол. Король спокойно на него посмотрел, ничуть не удивленный. «Хорошо», — Айсла пронзила ора самым ледяным взглядом, на какой была способна. «Теперь ты знаешь, что я не ем сердца», — медленно произнесла она. «Но предашь меня снова, взаправду или нет», — Айсла оскалила зубы. «И я сделаю для тебя исключение».